Глава 86. Проехали еще одну станцию. Николай Иванович и намека не сделал, что он видел, как капитан поцеловал его жену. Но он злился, Злоба душила его. Он сидел, кусал губы и соображал, что ему делать. В Барселону он уже окончательно решил не ехать. Но он придумывал, как ему лучше поступить, чтобы провести жену прямо на французскую границу. Билеты у него были взяты до Барселоны, багаж был сдан на станции туда же. Он знал, что сворачивать с пути на Барселону и пересаживаться в другой вагон надо на станции Вальядолит, но ему не было известно, когда их поезд придет в Вальядолит. Разумеется, плата за проезд от Валедолида до Барселоны должна уже пропасть. Про нее он говорил, счет с ней, где наш, не пропадала. Он решил, что от Валедолида до французской границы он возьмет другие проездные билеты. Но он становился в тупик, как он при совершенном незнании языка переведет направление своего багажа вместо Барселоны к французской границе. О времени прихода поезда в Валядолит он хотел тотчас же спросить у падре Хозе, но монах спал самым блаженным образом. С капитаном же в данную минуту ему было даже противно разговаривать. Николай Иванович и так еле отвечал на вопросы капитана, и сейчас же от него отворачивался. — Черномазы, мерзавец! — говорил он про капитана мысленно. Он хотел разбудить монаха, чтобы выпытать у него кое-какие сведения об обстановке на станции Валедолит, но пожалел. «Когда проснет, спрошу, зачем его будить? Он добрый, радушный, бесхитростный человек, и кроме хорошего я от него ничего не видал. Ведь вот угощает вином, закусками» а капитан — это черномазый, словно акул какая-то. «Весь вчерашний день пил-ел на мой счет, а сегодня уж извольте видеть, целовать жену!» — вздумал. «Это за моешь ж гостеприимство! Мерзавец!» — рассуждал Николай Иванович и при этом мысленно прибавил. «Да и женушка тоже хороша!» Он метнул в ее сторону косой взгляд, и стиснул зубы. Она в это время раскладывала гран на капитанском шагреневом саквояжа, который тот поставил между собой и ею. Через полчаса монах проснулся, выпрямился, зевнул и протер кулаками глаза. «Статьон — Статьон Сеговия. — Был? — спросил он у Николая Ивановича. — На Сеговье мы должны иметь добрый заутрак. Обжора, а прекрасный человек, — подумал про него Николай Иванович. И тут у него мелькнуло в голове объявить монаху по секрету свое решение не ехать в Барселону, а также и причину, по которой он сделал это решение. Он человек простой, добрый. Он взвесит, что такое муж, и поймет, что я должен это сделать, а поймет... Так я уверен, что и поможет мне устроить это дело, — рассуждал он. Переведет багаж вместо Барселоны на французскую границу, и все эдкое. Вглядываясь в добродушное лицо падре Хозе, Николай Иванович был убежден, что монах ему поможет. — За завтраком откроюсь ему, — решил он и сейчас же стал расспрашивать его, когда они приедут в Сеговию и когда будут в Валлядалиде. Оказалось, что в Сеговии поезд останавливается для завтрака в начале второго часа, а в Валлядалид, где ветвь на Барселону, приходит в четвертом часу дня. Было с небольшим 12 часов. До Сеговии оставалось еще более часа пути. Дабы понабраться храбрости к этому времени, Николай Иванович попросил у падре Хозе вина. Тот с полным радушием тотчас же вытащил из корзины непочатую бутылку, откупорил ее и принялся распевать вместе с Николаем Ивановичем. — Постой, преподнесу я сюрприз супруге любезной, когда узнает, что мы едем не в Барселону, а совсем в другую сторону. Говорил он себе мысленно. «Тогда объявлю ей то, почему мы Барселону эту самую помоку. То-то взбесится и закричит. Нет, я думаю, не закричит, а заревет, реветь начнет от злости. А потом нервы и истерика. Это уж порядок известный». Вот и Сеговия. Стоянка на станции 25 минут для завтрака. Все выбрались из вагона и направились к вывеске посада, то есть буфет. Падре Хозе еще на ходу облизывался, гладил себя рукой по желудку и в засос говорил, «Здесь мы будем кусать овечьий фарш и фасоль, и, и с этого...» а, Он не договорил с чем еще и прищелкнул языком. Завтрак за три пизеты был обильный. Падре Хозе не ел, а пожирал его. Николай Иванович ел мало, но пил много. Капитан сидел рядом с Глаферой Семеновной и накладывал ей на тарелки кушанье. Она, как всегда, брезгливо ковыряла всю вилкой, пробовала, морщилась отодвигая от себя тарелки, и в конце концов выпила только бокал кофе с булкой и поела фруктов. Николай Иванович собирался поведать свою тайну монаху, и все не мог этого сделать. Жена и капитан сидели за столом против него и монаха, и мешали. Наконец Глафира Семеновна поднялась из-за стола и сказала мужу. — Ну... Вы будете тут долго еще пить, а мы пойдем и походим около вагонов. Ты, Николай, заплатишь? Плати уж и за капитана. До Барселоны он наш гость, а в Барселоне мы его гости. Пойдемте, капитан. И она уж сама подхватила его под руку. Николай Иванович остался расплачиваться за съеденное и выпитое. Он не позволил и монаху, чтобы тот платил за свой завтрак. Наконец, расплатившись со слугой, он взял монах обеими руками за руку и чуть не со слезами на глазах, немного заплетающимся от выпитого вина языком, произнес «Падре Хазе, вы человек добрый, благородный, совсем благородный, и я вижу, что вы мне истинный друг». «Понимаете, отче, истинный друг!» «Си-си!» — кивал монах, ожидая, что будет дальше. «Да, я считаю вас за истинного друга!» Продолжал Николай Иванович. «И называю вас от души нашим славянским словом «отче», так как считаю вас, в самом деле, как бы отцом для себя. Да, прямо отец, отче. «И вот, отче...» «Я вам хочу поведать, то есть сказать одну тайну». «Тайну?» — повторил монах, недоумевая. «Да, тайну». «Вы понимаете, падре, что такое слово «тайна»?» спрашивал его Николай Иванович, продолжая сжать ему руку. «Си-си, я понимаю, что есть и тайна». И монах тотчас же перевел это слово по-испански. Николай Иванович продолжал. «Да, тайну». И сообщаю ее вам, падре, как священнику на духу, как на исповеди. Понимаете, падре? Сейчас вам ее сообщу и буду просить вашего совета и содействия. Вы понимаете, что такое исповедь? Я хочу все равно, что исповедоваться вам. — Си, си, — опять закивал монах, — исповедь, си, но вы... «Ортодокс есть, православная есть, а я есть...» «Что тут ортодокс? Мне душу свою надо освободить вам насчет жены и просить у вас совета и содействия!» — воскликнул Николай Иванович. «Помогите, падре!» «Говорите, сын мой, говорите, я слушаю». Падре Хозе наклонил голову на бок и приготовился слушать, сложа руки на груди — Но тут раздался звонок. Завтракавшие пассажиры бросились вон из буфетной комнаты. Пришлось уходить и Николаю Ивановичу с Падре Хозе к своему вагону. Николай Иванович шел и бормотал. «Это еще только второй звонок. Я вам, Падре, сейчас же около вагона. Все, объясню».